Вот только что они забыли н а ф т и да еще без звездолета в зоне видимости. Как они отсюда уходить собрались? Или за ними прилетят и подберут? Ага, сейчас, с разбегу. а с м о д е и засекут любую посудину крупнее кофейного сервиза, что захочет подобраться к нашим увлекательным упражнениям. Какое бы серьезное корыто пираты не выставили, хотя откуда оно у них? Против фрегата ему не выстоять пяти минут. Опять-таки смотри выше. Раскрошим к я д р е н е фини. Через час пришел сигнал невод. Ловушка замкнулась. Мы начали разгон. А пираты пока щелкали клювом. Даже двигатели не раскурили. Вот что значит осмодей. Летающий глаз повышенной зоркости и летающее ухо повышенной чуткости. Они нас не видят. а сами как на ладошке со всех сторон, во всей своей красе. Мой вестибулярный аппарат сообщил, что фрегат разгоняется раньше Парсера. ц и ф и р ь спидометра завертелась. Камрад Лепанта напружинил свое стройное тело и приготовился прыгнуть. Куда? Куда придется, если придется? Из такого плотного невода врагу не уйти, просто некуда и не на чем. без люксогеновых двигателей-то. Есть на флугере люксогеновая группа? Правильно, нет. Это потому и флугер, что прыгать не умеет, только летать. Так что я обоснованно рассчитывал понаблюдать спектакль из императорской ложи, самого что ни на есть козырного места. То есть совершенно без моего участия. Что-то мне не хотелось лезть против дюрандаля, даже при таком численном перевесе. Защитное поле у него работает на отлично, я сам проверял. Тоссанин, сукин сын, хоть он и гнида невероятная, а на дюрандале может задать жару, не сомневайтесь. Пока ваш покорный слуга устраивался поудобнее и готовил семечки, чтобы получить в слазь, когда все начнется, синдикат нас обнаружил. Они дали тягу на маршевые и пошли от в т и по гиперболе. Прямо в гостеприимные объятия э с к а д р и л и Йоанн. е уйдут, сволочи! Но что они вообще здесь ловили? На что надеялись? Что их не заметят за столько часов? Или это не они ловили, а на них ловили, И нас ждет засада? в с ё может быть, а последнее очень даже желательно. Только вот Тосанин не дурак. «Совсем не дурак, чтобы так рисковать. Тоссанин. У меня родились очень нехорошие предчувствия. Тоссанин втия, дальняя орбита. Что-то мне это сочетание переставало нравиться. Но чем? Кажется, все шоколадно. Мы гоним, пираты убегают. Далеко не убегут, так как некуда. И тут меня осенило». И я заорал, забыв включить внутрикорабельную связь. А потом, когда вспомнил, заорал снова. Комета вызывает первого. Комета вызывает первого. Здесь первый. Зачем вы так кричите? Связь чистая. Говорите спокойно. Немедленно соедините меня с Ковторангом Мачитанцем. Что случилось? Немедленно. Срочная информация. Здесь м о ч и т а н ц Комета, в чем дело? Капитан. Они летят к икс-воротам, прямым ходом. Они работают автоматически. Сейчас пираты улетят и з концами. Икс-ворота? Да это же в т и здесь установлены одни из наших икс-ворот. Ерунда, румянцев. Вмешался голос Альберта Малаги, Камеска и р м а н д а д ы Мерзавцам координаты ворот неизвестны. Это секрет концерна. Без точного целеуказания они их просто не найдут. Да, комета, отставить. Поддерживаю сеньора Малого. Дочнитесь да вы Тоссанин, сотрудник концерна. Он летал через их ворота и знает их координаты. Тоссани на Дюрандале. А если и нет, так он точно передал их синдикату. О, дьявол! Иисус Мария, проклятье! Какое упущение, чёрт! Внимание, приготовиться к развороту. Разворот 90. Вывести фрегат на разгонный трек. Приготовиться к X-переходу. Навигатором ввести координаты X-ворот. Успеем, еще успеем. Хорошо бы, если так, подумал я. Скафандр гранит частично компенсировал перегрузку при разгоне. Но все равно досталось серьезно. Когда мне казалось, что вот сейчас меня расплющит, мы вошли в X-матрицу. Секунда... или вечность небытия. Выход. 9000 до x ворот. Камрад Лепанто очень старался, выжимая из миллионов виртуальных лошадок, что впряглись в него по воле термоядерного двигателя, все соки. Но... Все, что мы увидели, это последний флугер синдиката, исчезающий в фокусе Х ворот. Я кричал, кажется, что-то очень матерное. Требовал вести преследование. просто матерился, потому что горькая стрела разочарования пронзила мне сердце, как сказали бы клоны. Я выражался совсем иначе, гораздо менее красиво. А корабельная трансляция очень даже того работала. «Успокойтесь, румянцев!» — раздался голос Кавторанга. Это было до того неожиданно, что я поперхнулся на середине длинной прочувственной фразы. Не успели. Все, баста. Прыжковая масса люксогена, достаточная для проведения фрегата, накопится в д ю а р а х x в о р о т только через четверть часа. Мы не можем прыгать. Простите, я не... Насчет т р а н с л я ц и й Но послушайте, мы же можем идти через x- м а т р и ц у сами. Это же фрегат. Ворота настроены на приемник в районе б а й д у У нас есть координаты. — Я знаю, — устало т о з в а л с я Мачитанс. — Более того, я так и поступлю. Но на такой дистанции мы сохраним точность в сфере 60 тысяч километров в лучшем случае. Мы просто не сумеем засечь мерзавцев. А наших флугеров мы ждать не можем, иначе пираты успеют уйти еще дальше. — Товарищ сеньор Кавторанг, у вас есть флугеры? Я, я полечу следом на Хагене, прямо сейчас. Захвачу пиратов бортовым радаром и осуществлю корректировку. А что, не худшая идея? Вы уверены? Если лететь сейчас, ворота смогут пропустить только один флугер. Вы справитесь? Конечно. Спасибо. Приказ. Разблокировать внешний шлюз-приемник номер три. Готовить фрегат к прыжку. «С Богом, комета!» Я полетел. Один. Икс-ворота справились, но как-то криво. Что происходит, я не сразу понял. Где меня вышвырнуло тоже. Рамы принимающих икс-ворот не было. Нигде. Совсем. А на превосходном радаре моего Хагена не было ни черта, кроме сильных помех. А ведь я собирался нащупать этим самым радаром пиратские флугеры. Зато вот цифры на спидометре отчего-то вертелись и быстро вертелись, с каждой секундой все яростней, в обратную сторону. Я даже постучал по пульту, по индикатору работы носовых дюз, который был темен и мертв. Не включал я дюзы, не включал, но летел кормой вперед с ощутимой скоростью. И тогда я догадался осмотреться, просто так, глазами, вертя башкой по сторонам. И вот когда я понял, куда меня занесли черти x м а т р и ц ы я испугался. Потому что ясно, со всей четкостью осознал, что скоро будут темен и мертв, как мои индикаторы. Я навсегда запомнил эти места, любовался ими издалека, и отпечатались они в моей памяти очень прочно. Красивый и грозный пейзаж встал передо мной в догеротипических подробностях. Я попал в систему Шау, да, но вовсе не на орбиту б а й д у Меня выбросила из X-матрицы возле черной дыры проклятая Шау. Причем на таком близком расстоянии, что сияющий джет раскаленной плазмы, уносящийся из темени аккреционного диска в направлении Магеллановых облаков, был толстым, как ствол, объятого пламенем мирового дерева. Черная дыра засасывала меня так же легко и уверенно, как срывала вуаль атмосферы со своей соседки-звезды. Скоро, очень скоро гравитация подтащит мой Хаген к горизонту событий. И прощайте, друзья. Впрочем, до того момента имелись еще 44 самых разных причины для летального исхода отдельно взятого Андрея Константиновича Румянцева. Горизонт событий – невинный термин физики, обозначающий, что из-за этого горизонта не вырывается ничто, никакие самые легкие и быстрые частицы, даже свет. Но возле этой незримой границы притяжение столь велико и возрастает на единицу р а с с т о я н и я настолько быстро, что меня просто разорвет на куски гравитационным приливным эффектом. Однако еще до возникновения сильного приливного эффекта Меня обещали убить на выбор. Гамма-лучи, рентгеновские лучи. И совсем уж банальный на общем фоне солнечный ветер шау. В эти секунды я не думал о том, что Вселенная построена на принципах любви, как я проповедовал Рошне, буквально заколачивая слова в ее сладкое узкое лоно. Я вообще не думал. Я дал полную тягу на Маршевы. е Надрывно запел реактор, и я знал, это лебединая песня, реквием. Аппарат находится в гравитационном поле сверхмассивного объекта типа «Черная дыра». Расчетной тяги двигателей недостаточно для выхода из зоны гравитационного захвата. Для выхода из зоны гравитационного захвата рекомендую прибегнуть к помощи звездолета класса Т и выше. «Осуществление этой рекомендации в настоящее время невозможно в силу отсутствия связи со звездолетами класса «Т» и выше», — сообщил умничка п а р с е р «Его электронным мозгам было совсем не страшно, а вот моим было. Пока что я бодаюсь с притяжением и даже потихоньку удаляюсь от черной дыры. Но топливо закончится, и меня понесет обратно». «А где же фрегат?» Трезвый Андрей Румянцев внутри головы говорил, что комрад Лепанта сейчас кружит вокруг Байдоу в сотнях миллионов километров и недоумевает, куда это задевался подлый позывной комета. Но нетрезвый от страха обладатель головы стучал по кнопкам и кричал на всех диапазонах. «Комрад л и п а н т а Комета вызывает комрад Лепанта! Комрад Лепанта, отзовитесь!» Терплю бедствие в поле черной дыры. Нужна ваша помощь. Камрад л и п а н т а камрад л и п а н т а мать вашу! Я же тут подохну. На помощь, сос, мать вашу! Погибаю! Комета вызывает камрад л и п а н т а Где вас носит черти нерусские? И все вот в таком ключе. Я еще не плакал. Выдержки хватало. Но позорная цивильная паника была совсем рядом. Взгляд все чаще останавливался на пистолете. Нет, смерти я не боялся. Она придет за секунду. Для меня просто погаснет свет, и я полечу туда, где действуют силы, черным дыром неподвластные. Но как же страшно ожидание неминуемой гибели. Слабый я. На волне той самой цивильной паники, поднявшейся, начал шептать, что это не будет самоубийство, что в с е равно спасения нет. Тебе конец. Поднимай забрало, засовывай ствол в рот, спускай курок, и в с е закончится. Я не вспоминал друзей, маму, школу. Вся жизнь не пронеслась перед глазами. п р е д глазами стояло непроглядное облако смертной тоски. густое, как трясина, и черное, как дыра, проклятая шао. И больше ничего. — к о м р а д Лепанта! — кричал я зачем-то, отлично понимая, что мой сигнал, если и поймают, то очень нескоро. Мне тогда будет все равно. — Вызывает комета, к о м р а д Лепанта. И тут в наушниках появился голос. — Андрей, ты меня слышишь? — говорит т о й в о т о с а н и Я не поверил. Так не бывает. Повторяю, здесь Тоссанин. Вызываю Хаген, позывной комета. Андрей, лучше отзовись. Здесь Румянцев, отозвался я. Мои глаза лихорадочно метались по небесной сфере. Довольно глупо. Я пытался увидеть, откуда же это со мной общаются. Но я увидел. В захвате оптики плыла красная тактическая метка. п а р с е р опознал цель. Это был Левиафан, флагман синдиката. Я надеюсь, ты понимаешь, что ты покойник? Кристально. Жить хочешь? На этот вопрос есть ровно один ответ. Я так и думал. Потому что у тебя есть ровно один шанс выжить. Ты сейчас соглашаешься вступить в наш славный синдикат 3 x и тогда... «Видишь этот большой и красивый звездолет на одиннадцать часов?» «Вижу. Считай, что тебя уже вытащили. Семь слов. Я, Андрей Румянцев, хочу работать на синдикат. И ты спасен. В противном случае мы просто улетим. А ты оставайся». «Да! Что да?» «Черт возьми тебя, т о й в о Я, Андрей Румянцев, хочу работать на синдикат. Так лучше!» — Значительно. Не снижай тягу, иди как идешь. — Видишь, Андрей, я знал, что мы встретимся. — Только не говори, что всю эту байду ты ради меня затеял. — О, нет. Цель была скромнее. Перепрограммируя п а р с ы р ы к сворот, я хотел заманить сюда 5-10 флугеров концерна, не более. Но умный Кавторанг м о ч и т а н спасал одного тебя, что тоже очень неплохо. — Кому как. Я мог бы поспорить, только вот место неподходящее. — Кстати, у нас тут много твоих друзей, они все тебя ждут. Правда, милейший Чарли н е б р а с к а немножко на тебя обижен. Он тут неподалеку. Кстати, передает тебе привет. Говорит, что рука почти зажила. — А еще мистер Джо Мафия, по твоей милости, нас покинул. Но и это ничего. Его девушка тоскует в одиночестве. Она тоже хочет тебя видеть. Ферри Уилсон, вы знакомы. Кажется, вы неплохо ладили в Кастель-Рохас. Тоссанин не затыкался всю дорогу, пока звездолет не принял флугер шлюзовую камеру. Потом был э к с п р ы ж о к четвертый на сегодня. н о г о в а т о мне одному. А когда я вышел на палубу, не вполне веря, что спасен, Я вдруг понял, лучше мне было застрелиться. Потому что теперь ваш неумелый рассказчик с потрохами принадлежал синдикату 3 x Через всю капитальную переборку полетной палубы пламенела надпись «Игнис Санат». Конец книги.